142. -е. Матерь Агни-Йоги, При контакте, себя оставляя внизу, освобождаем сознание для восприятия иного порядка. Именно от решения от себя. Хотел бы мысли свои влить широко, не втискивая их в суженное горло принесенных кувшинов. Конечно, у нас сфера личного мира полностью заменяется сферой планетно-космической, и ценны для нас те сознания, которые способны хотя бы на время исключать из своей сферы то, чем обычно наполнены личные мирки человека. Наша работа во всех мирах для эволюции. И даже в надземном большинство людей утопают в пережитках того, чем жили они на земле. Потому о духотворении земного окружения И поднятие сознания кверху при жизни, в теле, очень помогают удерживать контакт на уровне более высоком, созвучном с теми сферами, которые нас окружают. Не можем спуститься мы к вам, но вы к нам, устремившись, подняться могли бы всегда, в любой момент возвышение духа и сознания. Когда владыка говорит «я с вами всегда», предполагается в виду именно, что сознание ученика стремится подняться к Учителю Света, но не снизит его до себя. Об этом обычно забывается, и потому голос обращающегося обычно не слышен. Как же можно через низшие коснуться высшего? Устремление, то есть возвышение сознания до цели, к которой оно влечется, дано единственно возможное средство контакта. Особенно это устремление мощно, когда оно насыщается чувствами преданности, любви, самоотвержения, то есть отречения от своего личного «я». Врата в мир наш открыты для того, кто может подняться до них, но, ползая по земле, до них не подняться. Устремление даст духу крылья, а любовь — крыльям сил. Мы с вами, но в духе. Мы близко, но над и поверх жизни обычности.